Обыкновенный террор. Убийство Кирова начинает эпоху, которую историки по названию книги Роберта Конквиста называют большим террором. Период этот привлекает внимание историков именами жертв. руководителей партии, государства, экономики, армии. Тем, что партия самоистреблялась. По своим размерам, однако, 1935-38 годов, уступают размерам жертв крестьянского геноцида 30 х 34 Большой террор, если оставить за ним это название, был завершением политики очистки страны в процессе строительства социализма. Нельзя считать случайным то, что начинается этот период одновременно. Началом новой волны репрессий и началом подготовки новой Конституции, которая законодательно закрепила факт построения в основном социалистического общества. Особенностью Большого террора была прежде всего его универсальность. Если предыдущие волны имели своей целью определенные социальные группы, слои, то, начиная с 1935 года, объектом террора было все общество. Загадка Большого террора не переставала интересовать историков, социологов, психологов. Английский дипломат Фитцрой Маклин, в течение 10 дней следивший за процессом Бухарина, Рыкова, Ягоды, и других в Московском Доме Союзов. Рассказывает, как пытался он с американским дипломатом, будущим послом в Москве, Болиным, понять, что происходит, найти теорию, объясняющую происходившее. Но ищет ответы и человек, стоявший рядом с механизмом террора. Никита Хрущев спрашивает в своих воспоминаниях, почему Сталин совершил эти преступления. Может быть, он был обманут? Но если он был обманут, то кем? Но если он был обманут, то кем? И сколькими жертвами мы заплатили за этот обман? На вопрос о причинах большого террора дается множество разнообразных ответов. От необходимости сменить старое поколение руководителей новым, построить вместо старой партии новую, до сумасшествия Сталина. Все ответы, за исключением сумасшествия Сталина, могут быть частями разгадки. Если есть серьезные симптомы, позволяющие говорить о том, что Сталин после войны был психически больным, Нет оснований считать его больным в 1935-38 годах. Хотя, конечно, проявляемое им видимое удовольствие, с каким он мучил людей, вряд ли может быть признаком совершенно здорового человека. В 1937 году Сталин предложил всем руководящим работникам подготовить по два заместителя. Четырежды он назначал на пост народного комиссара почты и телеграфа людей, которые потом уничтожались. Это было проявлением сталинского юмора. который очень ценил Черчилль. С большим одобрением отзывался Сталина Фуше. Всех обманул, всех оставил в дураках. Борис Суварин отмечает любопытное сходство психологии и темперамента между Сталиным и Фуше, отмечая и то, что оба были в юности семинаристами. Но Сталин не был в Фуше по той простой причине, что Фуше так и не стал императором. Прочитав книгу Стефана Цвейга «Жозеф Фуше», имевшую в 30-е годы огромный успех в Москве, Сталин мог побаиваться Фуше. И Ежов, придя в НКВД, обвинял Ягоду в том, что тот вел политику Фуше. Политика Сталина была иной. Строя социалистическое, то есть тоталитарное государство, быть может, теоретически социалистическое не является синонимом тоталитарного, но практика показала, что понятия эти тождественны. Он должен был иметь монолитную партию, послушную ему, по известному немецкому выражению, как «труп». Но в 1935 году партия уже так пронизала все клетки государственного организма, что удар по партии не мог не отразиться на всем организме. И в этом объяснение тотального террора. Потянутая нитка потащила за собой весь клубок. Государственный аппарат, хозяйственный, армейский, культуру. Безумие овладевает страной. Враг повсюду. 3 и 5 марта 1937 года Сталин выступает с наиболее откровенной из своих речей на знаменитом февральско-мартовском пленуме ЦК, посвященном вопросам террора. Он предупреждает «Человек с партийным билетом – главная опасность». Для выполнения шпионских задач разъясняет мысль Сталина один из многочисленных авторов брошюр под единым названием о некоторых коварных приемах вербовочной работы иностранных разведок. «Все средства хороши» и «Активность общественной жизни» и «Стахановская работа» И, наконец, неоднократные женитьбы и разводы с целью подыскания более подходящей партии. Всюду враг. Врагами были бывшие, потом вредители, потом кулаки. Теперь враги-шпионы. Верить никому нельзя. Об этом твердят газеты. В этом убеждают фильмы. В романе Павленко «На Востоке» истерзанный пытками китайский коммунист бежит, когда его ведут расстреливать. В фильме, сделанном по роману, истерзанный пытками коммунист оказывается шпионом. Довженко ставит фильм «Аэроград». в котором положительный герой убивает своего друга, оказавшегося шпионом. Положительный герой и шпион похожи друг на друга внешне, как братья. Режиссер подчеркивает, врагом, шпионом может быть каждый, можешь быть и ты. Страшный анекдот этого времени. Человек смотрит в зеркало и говорит «или ты, или я». Сизеренно-бассальная система, лежавшая в основе партии, ведет к тому, что арест видного партийного деятеля влечет за собой аресты в геометрической прогрессии. 5 марта 1937 года Сталин говорит, назначенный в Казахстан секретарем ЦК Мирзаян забирает с собой из Азербайджана и Урала, где он прежде работал, 30-40 своих людей и доверяет им ответственные посты. Мирзаян, говорит Сталин, имеет свою артель, как и все другие партруководители. Совершенно очевидно, что такая артель погибала после ареста старосты. Но этого мало. Сталин говорит, что имеются товарищи, которые всегда боролись с троцкизмом, но тем не менее сохраняют личные отношения с некоторыми троцкистами. Личные отношения с врагами народа также становятся достаточным основанием для ареста. Хрущев рассказывает, как Берия, после своего назначения на пост наркома НКВД, предупреждал. У тебя были слишком дружественные отношения с бывшим наркомом НКВД Ежовым. Хрущев говорит, что в этот период партия начала терять авторитет и была подчинена НКВД. И действительно, все аресты и казни проводил НКВД. В его ведении находилась система лагерей. НКВД не ограничивался арестами знакомых и друзей арестованных. Террор носил плановый характер. Областные и районные управления получали план арестов. Владимир Петров, работавший в шифровальном отделе НКВД в Москве, вспоминает тексты, отправленных в Телеграм. «Фрунзе, НКВД». «Уничтожить 10 тысяч врагов народа», а в исполнении доложить «Ежов». Свердлов была послана телеграмма с приказом «Уничтожить 15 тысяч врагов народа». Но НКВД, ставший хозяином страны, был одновременно также беззащитен, как и все другие учреждения Советского Союза. Работники НКВД, работники НКВД также беззащитны, как и все другие граждане социалистического государства. 25 сентября 1937 года Сталин посылает из Сочи в Москву телеграмму Кагановичу, Молотову и другим членам Политбюро. Подписывает ее Ижданов. Мы считаем абсолютно необходимым и смешным, чтобы товарищ Ежов был назначен на пост Народного комиссара внутренних дел. Ягода определенно показал себя неспособным разоблачить троцкий котиновьевский блок. ГПУ отстает на 4 года в этом деле. Это замечено всеми партийными работниками и большинством представителей НКВД. И этого достаточно для того, чтобы всесильный Ягода... который с 1933 года был вернейшим подручным Сталина, в руках которого был могучий аппарат, пошел на смерть, как овца, как миллионы советских граждан, которых он убивал. Когда Ежов 18 марта 1937 года в клубе НКВД на Лубянке объявил собравшимся высшим офицером НКВД, что их недавний руководитель был с 1907 года агентом охранки, Ягоде было в 1907 году 10 лет, что он был немецким шпионом, а вместе с ним шпионами были его ближайшие сотрудники. Никто не моргнул глазом. И чекисты Ягодовского призыва «Покорно, как овцы, пошли на смерть». В июле 1938 года Сталин повторяет операцию. Назначает заместителем Ежова Берию. А в декабре Берия становится в нарком внутрделом и ликвидирует без малейшего сопротивления Ежовский призыв. Ежовский призыв. Безумная волна террора как бы еще больше поднимается кровавыми зрелищами, показательными московскими процессами. Это как бы поплавки отметки сбушевавшейся стихии. В августе 1936 года судят Зиновьева, Каменева и 14 соучастников. Полтора года назад их осудили за признанную ими моральную ответственность в убийстве Кирова. Теперь их судят за убийство Кирова и, кроме того, за подготовку убийства Сталина, за шпионаж в пользу иностранных разведок и тому подобное. В январе 1937 года судят Пятакова, Радека и 15 сообщников. Ассортимент обвинений остается в основном тот же. 13 июня 1937 года «Правда» опубликовала приказ Наркома обороны Ворошилова, в котором говорилось об аресте группы высших советских военачальников, о том, что они признались в предательстве, вредительстве и шпионаже. В органе ЦК сообщалось, что все арестованные расстреляны по приговору военного суда. В числе расстрелянных были заместитель наркома обороны Тухачевский, командующий Киевским военным округом Якир, Белорусским Уборевич, заместитель командующего Ленинградским военным округом Примаков, военный атташе СССР в Лондоне Путна, комкоры Эйдман и Фельдман, командарм Корк. В числе предателей назвали и заместителя наркома обороны, начальника Пура Гамарника, о котором было сказано, что он застрелился. Чулок потянулся и в армии. Красная армия была обезглавлена. Были уничтожены лучшие высшие командиры. В 1932 году Суварин спросил Бабеля, есть ли возможности каких-либо изменений в Советском Союзе. Бабель ответил одним словом. Война. А в случае войны кто возглавил бы армию? И Бабель, отлично знавший высший командный состав, ответил без колебания. Путно. Виновт Путно, служивший до революции вместе с Тухачевским гвардейском-семеновском полку. Винов Путно, служивший до революции вместе с Тухачевским гвардейском Семеновском полку, был уничтожен в первую очередь. С мая 1937 по сентябрь 1938 годов подверглись репрессиям около половины командиров полков, почти все командиры бригад, все командиры корпусов и командующие военными округами, члены военных советов и начальники политических управлений округов, большинство политработников корпусов, дивизий и бригад. Около трети комиссаров полков, около трети комиссаров полков, многие преподаватели военных учебных заведений. Потери армии были в действительности значительно больше. А войну, в войну она вступила неподготовленной, без обученного командного состава. Побочным эффектом террора была новая волна невозвращенцев. Один из них, Вальтер Кривицкий, успел до того, как его убили советские агенты, рассказать о некоторых сталинских секретах. В том числе он сообщил, как по заданию Сталина НКВД в сотрудничестве с Гестапо подделал документы, ставшие основанием для ареста и казни Тухачевского с товарищами. После войны сотрудник Гестапо Альфред Науэкс, непосредственно руководивший подделкой документов, подтвердил точность сведений Кривицкого. С тем лишь, что Науэкс полагал, будто идея подделки документов родилась в голове у шефа Гестаповской службы безопасности СД Гейдриха. Верившего, что если дело удастся, это будет для России величайшая катастрофа после революции. Ни Гейдрих, ни Гитлер, разрешившие операцию, не знали, что задумал ее Сталин. Сталин лично руководил всеми деталями чистки. На 28-м съезде КПСС было раскрыто, что никакого суда над руководителями Красной Армии не было. Решение об их казни было принято Политбюро. А потом газеты напечатали состав военного суда и приговор. Руководство Сталина состояло в подписывании списков на арест и казни десятков тысяч ответственных партийных, советских, хозяйственных работников. Он непосредственно руководил допросами, вписывая или вычеркивая показания, какие обвиняемые должны были давать, вписывая или вычеркивая имена, какие он должен был упоминать. Невозвращенец Александр Орлов, руководивший деятельностью НКВД в Испании, а во время подготовки первого московского процесса, занимавший ответственный пост в наркомате, Свидетельствуют, что Сталин собственноручно вычеркнул имя Молотова из списка любимых вождей партии, против которых обвиняемые подняли оружие. В число любимых вождей входили Сталин, Орджоникидзе, Ворошилов, Каганович, Кассиор, Постышев и Жданов. И не было Молотова. Шесть недель Сталин держал Молотова между жизнью и смертью и, наконец, помиловал. То есть, в показаниях арестованных, подготавливаемых к очередному процессу, велел включить любимого вождя Молотова. Сталин лично настаивал на применении пыток. Александр Орлов вспоминает о своем разговоре с чекистом Мироновым, ближайшим помощником Ягоды, руководившим подготовкой первого московского процесса. Когда Миронов, явившись к Сталину, доложил, что Каменев не хочет признаваться в несодеянных преступлениях, вождь спросил чекиста, «Сколько весит наше государство вместе с заводами, фабриками, станками, армией и флотом?» Недоумевающий Миронов ответил, что не знает. Сталин настаивал. Миронов ответил, что вес государства выражается, наверное, в астрономических цифрах. «Так вот», — подытожил вождь, «может ли Каменев или кто-то другой выдержать такую астрономическую тяжесть? Не являйтесь ко мне без признания Каменева в портфеле». Точное число жертв периода Большого террора вряд ли будет когда-либо известно. Роберт Конквест... Проанализировав все доступные на 1971 год, год второго издания книги, данные, приходят к высшей степени осторожной оценки. Английский историк полагает, что на январь 1937 года в тюрьмах и лагерях находилось около 5 миллионов человек. Между январем 1937 года и декабрем 1938 года было арестовано около 7 миллионов. В это число конквист не включает обычных уголовников. считая, что их нельзя рассматривать как жертв сталинского террора. Я думаю, что это неверно. Среди уголовников было большое число детей, жертв сталинского террора. Историк подсчитал, что период Ежовщины, январь 1937 декабрь 1938 было расстреляно около 1 миллиона, умерло в заключении около 2 миллионов человек. Александр Солженицын приводит и другую цифру – 170 тысяч расстрелянных 1 января 1939 года. Роберт Конквист в «Большом терроре» пишет о том, что только на Колыме до 1950 года погибло не менее 2 миллионов заключенных. В своей новой книге «Колыма» он использует бесстрастный объективный источник, которым застрахованы все корабли, возивших заключенных на Колыму, и приходит к выводу, что на Колыме погибло не менее 3 миллионов заключенных. Английский историк добавит, Что с 1938 года на Колыме всегда было, по крайней мере, вдвое больше заключенных, чем во всех тюрьмах в царской России в 1912 году. Самая высокая цифра в истории России 183 949 человек. А в одном только лагере на Серпантинке было в 1938 году расстреляно больше заключенных, чем за последние сто лет царского строя. Солженицын писал о чудовищной невообразимости размеров социалистической лагерной империи. Заки преувеличивали число заключенных, называя цифры в 20-30 миллионов, когда на самом деле сидело всего лишь 12-15 миллионов человек. Первое социалистическое тоталитарное государство построено. В этом государстве создана лагерная империя, какой не знала история человечества. Гитлер обижался, что его упрекают за концентрационные лагеря. Если бы у меня была необъятная Сибирь, Я не нуждался бы в концлагерях. Сталин использует для своих лагерей всю территорию Советского Союза и по числу заключенных оставляя Гитлера позади. Лагерная империя, архипелаг ГУЛАГ, как назовет ее Солженицын, выполняет важную экономическую и психологическую воспитательную роль. Население страны, в которой число заключенных исчисляется миллионами, не может не осуществлять ежегодного, ежеминутного давления, ломящего психику людей». Чудовищный террор Ежовщины был очередным шоком, который, потряс страну, завершил ликвидацию всех тех, кто мог проявлять инициативу, кто сохранил еще веру в моральные ценности, кто еще верил в революцию, кто верил во что-либо, кроме Сталина. Террор нанес неисчислимый урон стране, но Сталин построил социализм и построил партию, о которой он мечтал. Партию Орден Меченосцев. Партия – это была осуществлением мечты Ленина о партии армии, партии нового типа». 3 марта 1937 года Сталин говорит о руководящих кадрах нашей партии. 3-4 тысячи – высший командный состав, 30-40 тысяч – офицерский состав, 100-150 тысяч – унтер-офицеровский состав. Все остальные – рядовой состав, серая скотина. Верховный главнокомандующий, верховный жрец – Сталин. Власть его безгранична. Когда в 1937 году польский поэт Антоний Слонимский, любитель пошутить – опубликовал в Варшавской литературной газете корреспонденцию из Москвы о короновании Сталина, нашлось немало читателей, поверивших в это сообщение. И можно не сомневаться, что если бы Сталин захотел короноваться, он мог бы это без труда сделать, став первым социалистическим монархом. Партия была готова принять от него все. Хрущев, входивший в 1937 году в число партийных генералов, рассказывает, что когда Сталин показал ему и другим руководителям Показания Тухачевского, Якира и других он не усомнился даже в показаниях своего близкого друга, который признавался, что убил во время гражданской войны своего командира Николая Щерса, чтобы занять его место. За несколько часов до самоубийства Фадеев, не перестававший верить Сталина, горевал, сколько писателей было уничтожено вражескими руками Южовой Иберии, о людях, которых Сталин подбирал в руководство коммунистической партии, а тем самым страны, можно бы сказать словами Кеслера. Они верили во все, что могли доказать, и могли доказать все, во что они верили. Кеслер не добавит лишь, что для доказательства им достаточно и фальшивки. Сталин твердо держит в руках машину террора. Антони Иден, большой поклонник Сталина, рассказывал, что в декабре 1941 года Сталин во время разговора вдруг заметил, что Гитлер проявил себя исключительным гением. Он сумел в невероятно короткий срок «превратить разрозненный и разделенный народ в мировую державу». «Он сумел произвести немецкий народ такое состояние, что тот беспрекословно подчинился его воле». «Но», — добавил Сталин, — «Гитлер показал, что у него есть фатальный недостаток. Он не знает, когда нужно остановиться». Идон рассказывал, что в этот момент он не мог удержаться от улыбки. Сталин, который говорил очень серьезно, сначала как бы обиделся и спросил, что в его словах смешного. Но прежде чем Иден ответил, Сталин сам ответил на свой вопрос. Я понял, почему вы улыбнулись, мистер Иден. Вы спрашиваете себя, а я сам смогу ли остановиться? Ну, что ж, могу вас заверить, что я всегда смогу остановиться. В 1938 году Сталин показал, что он может остановиться и может остановить машину, которая, оказалась летела в пропасть. В июле Ежов был назначен наркомом водного транспорта. Шутку Сталина. А в декабре Берия взял свои руки НКВД. Приход Берии должен был означать отступление, очередную либерализацию, но даже Хрущев признает, что террор отнюдь не прекратился, он стал тоньше и разборчивей. Наиболее характерной чертой социалистического тоталитарного государства было отрицание существования террора. В 1918 году молодая советская власть провозгласила миру и стране красный террор. Крестьянский геноцид – шел под слегка уже заваулированным, но достаточно ясным лозунгом «Ликвидация кулака как класса». Массовый террор второй половины 30-х годов шел под лозунгом «Расширение демократии». Газеты сообщали о процессах, о наличии врагов, которые то и дело раскрывали. Сталин на 18 съезде даже обнаружил прямую связь между казнями врагов и расширением демократии, за которую народ не перестает благодарить советскую власть. В 1937 году были приговорены к расстрелу Тухачевский, Якир, Уборевич и другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Выборы дали советской власти 98,6% всех участвовавших в голосовании. В начале 1938 года были приговорены к расстрелу Розенгольц, Рыков, Бухарин и другие изверги. Выборы дали советской власти 99,4% всех участвовавших в голосовании. Но все эти казни врагов... Аресты врагов не касались, по мысли Сталина, народа, жившего уже при социализме, счастливого, довольного советской властью. Завершение строительства социализма было завершением строительства общества, которое принимало слова вождя за реальность и отвергало реальность, живя в ней. Широкую популярность приобретает в 1937 году французская песенка «Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо». Написанная во Франции в 1935 году, она с невиданной быстротой попадает в Советский Союз. Власти полагают, видимо, что она неплохо отражает положение в стране социализма. Вторым советским гимном становится песня о родине, в которой особенно актуально звучали слова «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».